Глава восемнадцатая. Вторая вылазка. Пробившись через стену камыша, лодка, наконец, почти всем своим телом засела на мелководье. Ноги по щиколотку погрузились в воду и ил. Шагов десять, и вот твердый берег. Чужой берег. А Впрочем, здесь для нас все чужое. Изредка над головой стремительно пролетали летучие мыши, Разделились без слов. Все обговорено. Гамаюн с Гораздом поволокли кабана, связанного ремнями. Они по прямой уходят от берега до дороги, ведущей к казарме, снимая попавшиеся посты. Мы с Грицем идем вдоль берега до пристани с той же целью. Все так легко на словах. Двое двигающихся человек должны первыми рассмотреть в ночной темноте неподвижного часового, незаметно подобраться к нему, ну... И там видно будет. Вся надежда на зрение, нюх и годами полученные навыки. У каждого по паре револьверовый нож. Все остальное только помешает. Григорий движется вдоль камыша, я шагах в десяти дальше. Сперва шли в рост, потом пригнувшись. Почувствовав чуждый природе запах, поползли. Вот и супостат! Что-то почувствовал и приподнялся. Молодец, хорошо спрятался». «Ничего, подождем. Ночь, как назло, тихая, безветренная. Даже лягушки молчат». Через полчаса я пополз, забирая вправо, потом влево, за спину часового. Гриц подергал камыши. Часовой опять приподнял голову. «Больше мне и не нужно. Бросок, удар ручкой ножа. Негромко хрустнула какая-то кость в его затылке». Лежа верхом на турке, поднял руку, привлекая внимание друга. Знаками показал, что нужно ползти дальше. Возможно, пост до войной. Нужно найти второго. Обследовав слева и справа от пристани, никого не обнаружив, загрузили тело часового в большую лодку. Привычные звуки ночи нарушил крик дневной птицы — сойки. Это Граст, как умеет нас ищет. Чего ему нужно? Отозвался, обозначив наше место. Нет, так он и не научился ходить по-пластунски. Тупает, как тот кабан, которого тащил. На плечах тело османа. «Куда?» — прошептал отдышавшись. Сотник помог уложить тело в лодку. Сейчас еще одного притащу живого. Серп скрылся во тьме. «Микола, на крыше форта часовой. Лодку не уведем, пока он там. Покажи, не вижу. Смотри, он изредка выглядывает. Вон увидел». как его достать? Выманить? Он с крыши не слезет. Давай я переплыву. И что? Снизу ты его никак не достанешь. Сам говорил, стена неровная, забраться можно. Под пулю не успеет. А если успеет, значит отвлечь нужно. И еще весел нет для большой лодки. Большую возьмем на буксир. Давай так. «Зараз Гораст языка притащит. Я его волоку в нашу лодку. Ждем сигнала от гораздо, как он с овцой покончит. Плыву сюда. Ты уже на стене. Завою волком. Он обязательно попытается рассмотреть, прицелиться. Успеешь? Да не волнуйся попасть в темноте испуганному покачающейся лодке. Тело сбросишь на землю, потом столкнешь в воду. Я тебя подберу». «Что-то теплое, будто коснулось сердца казака». товарищу грозит большая опасность, а он за меня волнуется. «Храни тебя, Господь!» Гриц разделся, связал ремешком одежду в узел. Тут горазд приволок здоровенного турка. «Е-мое! Поменьше не было!» Запыхавшийся Граст только рукой махнул, мол, прости, атаман, маленьких разобрали, и вместе с извинением передал две винтовки — Загрузившись, как и шаг в ауле, пластун побежал вдоль камышей искать оставленную лодку. Пробежав полпути, споткнулся, полетел, сбрасывая турка, откидывая винтовки. Связанный турок очнулся от падения и теперь вращал глазами, силясь понять, что с ним и где он. Ну, а атаман лежал и дышал, дышал, обливаясь потом. «Однако нужно поспешать». Дотащил поклажу, столкнул лодку на чистую воду, загрузил, окунул голову в прохладную воду, смыть пот и немного остыть. По течению, чуть подправляя шестом, поплыл пластуну вдоль камыша к острову. А что собственно, глаза показываться? Упершись в дно, остановил лодку в тени камыша, дождался условного клёкота и негромко завыл. «Порядок!» Гриц с крыши подает знаки, теперь быстро за ним. Когда привязали к маленькой лодке большую, прибежали к Гамаюн с Гораздом. Один тащил на плечах козла, второй — барана. «Текаем, а то сейчас турки по запаху нас найдут». «Ну, хлопцы, меня и так чуть пару раз не вывернуло». Голый по пояс Горазд весь перемазан черти чем. Выгрузил свою поклажу в большую лодку и сам туда забрался». У береговой казармы начался переполох. Замелькали факелы, закричали люди. Дополнил выстрел из винтовки. Ему ответили выстрелы с острова. Мы уже спрятались в небольшой заводе и выли в четыре глотки, направляя звук ладонями в разные стороны. На острове суета, загорелся сигнальный костер, теперь правда на земле. Ему ответил огонь на скале. «Вот и славненько!» «Скоро примчится конная сотня. Теперь и нам пора». Волчий вой раздался с нашего берега. Вернее, это мы знали, что с берега. Он отражался от скалы, и казалось, что идет из самой воды. В ответ загремели беспорядочные выстрелы. Вы спросите, зачем быть волком? Все мусульмане знают, когда шайтан заканчивает свои шутки... Он уходит верхом на волке, а вот пули его не берут, только холодным оружием его можно одолеть, и то только тогда, когда у него человеческий образ. Сейчас османы обнаружат в загоне вместо вожака-козла кабана и выпотрошенную овцу без следов разрезов. Вся отара осквернена, овец придется забить и выкинуть. «Вот раком будет удача, потому что закапывать в землю оскверненных овец тоже нельзя. Харам!» «Скоро узнаем, как с дисциплиной у османов. Или половина по ночам будет сторожить другую половину, или все дружно будут сидеть за запорами. Офицер там один остался. Сможет ли он перебить первобытный страх? Я лично сомневаюсь». Из-под косого креста замахали пока неясные фигуры. Кому крест на страх, нам на радость. Пленного вытащили. Швырь погнал его в гору, нагрузив ему на плечи козла. Вонючие внутренности овцы, завернутые в турецкую форменную куртку, горазд передал Сашко. «Заряди вершу раками, полакомимся». Он с ожесточением стал смывать овечью кровь, слисить дерьмо. «Откуда в ней столько дерьма? Никогда столько не видел. Одна овечка — дерьма, и татары. Тебе просто повезло. Отмоешься, помоги батьке допросить языка. Просто садись сзади османа. Если по-твоему врет, хватай за ухо, мол, раз отрежу. Они этого жуть как боятся. Верят, будто Аллах их в рай за уши вытягивает». «Сашко, брось пока эту гадость, бери шест и с хлопцами выводи большую лодку в море. Насыпьте мертвякам гальки в шаровары и притопите метрах на трех-трех с половиной, чтоб как дозорные под водой стояли. Большими камнями пробейте дно лодки, чтоб не залатать. Потом в море пусть болтается, как волны распорядят». На острове мелькали огни, доносились голоса, но разобрать было невозможно. С утра обе большие лодки бестолково плавали по озеру, но в море так и не вышли. Еще через день подбросили на остров козлиную голову с отрезанным языком. Каждую ночь то на Вражеском берегу, то на острове по ночам стреляли. Однажды зажгли сигнальный сигнальные и бегали с факелами. Казаки искренне веселились и даже спускались вниз, чтобы исполнить песню волчьей стаи.